Правда, то не считает, что Джек вряд ли объявится, раз за ним идет полиция. Вся полиция, Клахомы. Согласен, кивнул Виджил. На его месте я бы на дно до старости. Из Канзас-Сити он собирался рвануть в Мексику на Лассале, но я отвез его на родину, и планы у него переменились. — Раз он, по-твоему, сюда заявится, зачем ты торчишь на виду? — вдруг спросил Виджил. — Сначала ему нужно сюда добраться потом еще придумать, как исполнить план. Он будет один? Не знаю. Карл покачал головой. Кто захочет ему помогать? Первым делом Джек вспомнил о вышибалах, работавших в борделе, о страхе и уолтере. Со страхом он не выдержит в одной машине. Вот из Уолтера выйдет неплохой напарник, по крайней мере на время. Но Уолтер родом из Семенола, как Хейди и другие шлюхи из их клуба чтобы добраться туда понадобится другая машина, чистая, которая не в розыске. Шевроле Нэнси он бросил на улице в центре Талсы и пошел домой пешком в особняк на Мэппл-Ридж. На дорогу ушло почти два часа. Он вошел черным ходом, пробрался в комнату служанки, той самой, которой когда-то ушивала ему комбинезон. Служанка, 36-летняя старая дева в ночной рубашке, застегнутой до самой шеи, испуганно вскрикнула. Джек прижал ее к окну. «Маргарет, — сказал он, — мама разрешила мне взять ее машину, но мне нужны ключи. Они в чулане. Второй ключок. На ключе написано «Кадиллак В-12». Маргарет окаменела. «Только не буди маму и не говори», — шептал Джек. «Она сама все поймет, когда машина ей понадобится. Передай, пусть не волнуется. Кадиллак я верну». Маргарет принесла ключи, по-прежнему не говоря ни слова. Ту же ночь Джек поехал в семинол и остановил Кадиллак перед публичным домом, в котором раньше работали Хайди и другие девушки. Ни одна из них не вернулась. Джек выпил с одним знакомым самогонщиком, молодым парнем из Куксон-Хиллз, который не раз поставлял в их бордель спиртной. Джек спросил, известно ли тому, что стало с балами Самогонщик ответил, «Страх живет в банч с какой-то бабой». Переключился на овощи. А Уолтер вернулся в Семенол и работает вышибалой в бордель наискосок от автозаправки Филлипса. «Он служил у меня, но я не знал его фамилии. А ты знаешь?» — спросил Джек. «Уолтер немчура», — ответил самогончик «У него нет чувства юмора, и он бесится, когда над ним смеются. А фамилию его я один раз видел на его документах. Фамилия Шта. Дерьмер». «Как она пишется?» «Так и пишется. Дерьмер». — Но знаешь, что будет, если ты хоть улыбнешься, называя его фамилии Как некоторые тутшние алкаши, он сломает тебе челюсть. — В общем, чтобы все было тихо мирно, он никому не говорит свою фамилию, и все проходит без неприятностей. — Деример! — повторил Джек, улыбаясь против воли. Он узнал Уолтера со спины по толстой и шеи на могучих плечах, которым позавидовал бы любой борец. Уолтер видел снимки Джека в банке. Он знал, что Джек объявлен федеральный розыск. и что, спятил? Зачем явился?» — спросил он и вытолкал Джека за дверь. «Значит, бывший вышибало сочувствовал Джеку. А может, Уолтеру еще неизвестно о награде за его голову? Сто тысяч долларов за поимку живым или мертвым?» «Уолтер!» — Джека так подмывало назвать его «мистер Дермер». Он не удержался от улыбки. «Видишь там, Кадиллак? Он мой». Но в нем я прикачу к одному нефтяному магнату, который не доверяет банкам. Он держит дома целую кучу денег, на которые рассчитывает безбедно прожить до конца своей жизни. Моим подсчетом там у него сто тысяч или даже больше. Хочешь войти в долю?»